Глава 3. Каждый раз, когда я вспоминала о предстоящей поездке, у меня портилось настроение накатывали дурные предчувствия. Ничего конкретного, разумеется, просто ясное ощущение, что дело не обойдется без неприятностей. Собственно, от путешествия в компании Драганы сложно ожидать чего-то иного, без проблем там не обойдется. Вот только Драгана в состоянии постоять за себя, а мы с Ленкой не очень. Мы, конечно, не такие уж и беспомощные, но все же к серьезным приключениям, в отличие от нее, не готовы. Впрочем, как показывает опыт, Драгана способна легко и непринужденно влезть туда, куда бы ей самой влезать не стоило. Как бы то ни было, я начал задумываться, что будет с семьей, если мы не вернемся. Мы редко задумываемся о своей смерти обычно живем, полагая себя, бессмертными. Рано или поздно мир доказывает нам, что это не так, и тем, кто от нас зависит, при этом часто приходится нелегко. Кто мог бы меня заменить? Мама вряд ли подхватит упавшее знамя. Она так и будет заниматься своей клиникой, даже не задумываясь, что ее деньги – это просто деньги, а вовсе не состояние, на котором может основываться благополучие семьи. Деньги уходят так же легко, как и пришли, а состояние приумножается столетиями. Вот зайка это понимает, но с ее полным отсутствием стратегического мышления от этого понимания толку мало. Правда, кроме нее вариантов особо не прослеживалось. Одним словом, умирать мне было ни в коем случае нельзя, эта мысль здорово портила мне настроение. Не говоря уж о том, что размышления на эту тему вообще хорошему настроению не способствовали. Хотя они преувеличивали я свою незаменимость. Могилы полны незаменимыми, но мир от этого вовсе не рухнул, даже наоборот, живет и процветает. За тяжелыми думами я даже не заметил, как мы доехали до масляного конца. «Как у вас дела? Все спокойно?» — поинтересовался я у заглянувшего в машину старшего охраны. «У нас сейчас всегда спокойно, господин», — усмехнулся тот. Как Мокшев съехал, так сразу стало спокойно. педот Мокшев выпил у нас немало крови, главным образом своей уверенностью, что он имеет полное право гонять по улицам изрядно поддатым. Правда, за свои права он боролся, только будучи пьяным, отрезвым трезвым вел себя довольно смирно. Но поскольку пьяным он бывал часто, то в конце концов достал нас окончательно, и мы заставили его съехать. Я незаметно поморщился. Методы при этом пришлось использовать довольно грязные, Так что гордиться победой определенно не стоило. «Так он что, единственным скандалистом был?» Слегка удивился я. «Больше ни с кем проблем нет?» «Еще двое есть проблемных, но когда мы за Федота всерьез взялись, они на это дело посмотрели сразу успокоились. Больше не скандалят. Смотрят волком, но молчат». «А эти из-за чего скандалили? Тоже по пьяни?» Да нет, они больше из-за денег. Особенно счета за охрану им не нравились. Постоянно у нас на пропускном выступали насчет того, что мы это не нужно, и вообще, что мы дармоеды и их грабим. Не устаю я удивляться людям, покачал я головой. Нравятся им чистые улицы, но пусть за уборку кто-нибудь другой платит. И в безопасном квартале нравится жить, но только если охрану другие оплачивают. А то, что их дома сейчас стоят в два раза дороже, чем в соседних районах, это как бы само собой случилось, и они за это никому ничего не должны. «Всем нравится, когда другие за них платят», — мудро заметил боец. «Только не у всех хватает духу это требовать». «Это верно подмечено», — хмыкнул я. «Ладно, если опять решат по поскандалить, посылайте ко мне. Скажите, что я с интересом выслушаю их соображения, почему мне следует оплачивать их счета». «Димит», — обратился я к водителю, — «езжай до управления один, а я пешком прогуляюсь». Прогулка немного развеяла мрачные мысли, и к тому времени, как я добрался до здания управления, я уже был способен оценивать ситуацию без лишних эмоций. Зайка обнаружилась в своем кабинете. «Надо бы кое-что обсудить, Кира», — сказал я ей. «Только не здесь. У тебя кабинет прослушивается, отдел дело семейное. Лучше пойдем в садике погуляем». «Почему вы думаете, что мой кабинет кто-то прослушивает?» До глубины души поразилась Зайка и в растерянности даже споткнулась, вылезая из-за стола. Наивная «Я очень удивлюсь, если нету», — смехнулся я. «Да и мой тоже наверняка слушают. И не кто-то, а люди-князя. Курт Гессен свое дело знает отлично, так что наверняка навтыкал здесь артефактов еще на этапе строительства». «И что делать?» «Да ничего не надо делать, пусть слушает. Если прослушку убрать, князь обязательно начнет что-нибудь подозревать, а так ему спокойнее будет. Просто о семейных делах не надо здесь болтать, вот и все». Зайка выглядела потрясенной. Все же в чем-то этот мир совсем какой-то неиспорченный, даже главы семейств часто не принимают во внимание вероятность прослушки. Курт этим, конечно, радостно пользуется. Может быть, это потому, что здесь практически отсутствует жанр шпионской литературы? Для человека, привычного к тотальной слежке за гражданами, такое простодушие выглядит по-деревенски свежо. «Так что за семейное дело?» – осторожно напомнила она. «Ах да, пробудился я от своих мыслей». Мы с Леной очень скоро уезжаем в экспедицию с Драганой Ивлич. У меня есть подозрение, что экспедиция может оказаться опаснее, чем мы думаем. Да и вообще дурные предчувствия. В общем, нам с тобой нужно обсудить, что тебе делать, если мы вдруг не вернемся. Я, конечно, надеюсь, что до такого дела не дойдет, но на всякий случай надо предусмотреть все варианты. Зайка была в шоке и не могла вымолвить ни слова. Неплохо я ее ошарашил, надо как-то возвращать ее в нормальное состояние, а то у нас так и разговор не получится. «Ира, не надо так реагировать, это же гипотетическая возможность. Просто поездка опасна, и лучше быть готовым ко всему». «Надо отказываться», — решительно заявила она, наконец снова обретя способность говорить. «Невозможно», — с сожалением ответил я. «Это было бы недостойным поступком. И дело не только в том, что после этого для нас с Леной окажется закрытым путь владения. Мы все получим проблемы. Семейство навсегда потеряет поддержку княжества, и с нами больше не станут иметь дела». Это будет нашим концом». «И что, неужели ничего нельзя сделать?» Хмуро спросила она. «Ничего нельзя сделать, Кира», вздохнул я. «Такой вот парадокс. Чем выше ты забираешься, тем меньше у тебя свободы. И хватит об этом. Давай поговорим о гипотетической ситуации, в которой мы с Леной не вернемся. Главой семейства станет наша мать, потому что другой кандидатуры нет, но она вряд ли будет заниматься делами семейства». «Есть еще Эрик», с намеком напомнила она. «Вполне возможно, что мать отдаст ему формальное главенство», — согласился я. «Но как ты думаешь, он сможет руководить семейством?» «Скорее всего, нет», — ответила она, подумав. «Если бы у него были серьезные задатки лидера, его отряд был бы совсем другим. За столько лет он бы его обязательно развил во что-то большее. Я думаю, это его потолок как лидера, хотя мне кажется, что он может быть хорошим исполнителем». «Вот и я тоже так думаю», — согласно кивнул я. Если он и сможет руководить семейством, то точно не в обозримом будущем. Что приводит нас к выводу, что фактически семейством придется руководить тебе. «Я не справлюсь», — с ужасом сказала Зайка. «Придется справиться», — пожал я плечами. «Другого варианта нет, так что довольно об этом, начинаем говорить по делу». Зайка мгновенно подобралась и кивнула. Все-таки поразительно устойчивая у нее психика моментально сумела принять новую ситуацию и отставила в сторону все рефлексии. Добавить бы ей немного стратегического мышления, и я был бы полностью спокоен за семью. «Кое-что мы неизбежно потеряем», — начал я. «В частности, баронство из семьи уйдет. Поскольку у нас с лены нет наследника, оно станет выморочным. Папа будет счастлив. Наши вложения пропадут, но тут уж ничего не поделать. Однако не бросай тех людей, которые связали свою жизнь с нами. Организуем переезд и обустройство». Она грустно кивнула и, вздохнув, что-то отметила в своей записной книжке. Контракт на перевооружение дружины, который мы делим с Будкусом, необходимо нормально завершить, но после этого аккуратно свертывай с ним все связи. Меня Будкус побаивается, а вот тебя не особенно, и может как-нибудь напакостить. Да и не нужен он нам будет, с утратой баронства наши интересы в левонии закончатся. Канал связи с Орденом нам больше не понадобится, но все равно приглядывай за ним даже после развода. Уж его-то я без внимания не оставлю, недовольно заметила Зайка. «И правильно!» – одобрительно кивнул я. «С Бернаром связь не теряй, по мере возможности помогай ему». «По мере возможности, не больше. Что будет с торговлей алхимией, совершенно непонятно. Мы едем вместе с Драганой, и если мы не вернемся, она, скорее всего, тоже. Без нее алхимию нам могут обрубить. Даже если Драган и вернется, то все равно не ясно, насколько успешно мы сможем продолжать работу с алхимией». Все-таки эта торговля в значительной мере завязана на моей личной связи. Знаешь, я вот только сейчас осознал, как много в семейном деле завязано на меня. Это печально, так быть не должно. И что у нас останется? Не так уж мало, прикинул я. Завода у нас никто не отберет, и расположение князя тоже никуда не денется. Ссориться с матерью он не будет. Но мы будем всего лишь обычной семьей. Довольно влиятельной, но одной из многих. Нет, это все-таки безобразие, что семья так сильно зависит от меня. «Детей надо заводить, тогда и будет кому поддержать в старости», заметила зайка тоном сварливой тещи. Я от неожиданности не удержался и фыркнул. «Вот и заводила бы сама. Ладно, двигаемся дальше. Дружину не вздумай сокращать». «Не буду», — к Мору пообещала она. Дружина была ее вечной болью, самая большая и постоянная статья убытка. Головой-то она понимала, что дружина все-таки нужна, но сердцу не прикажешь, а сердце настоятельно требовало от убыточной структуры избавиться. Теперь насчет Эрика. С ним сложно. С одной стороны, он в будущем может стать главой семейства, а с другой стороны, вообще непонятно, на что он способен. Я думаю, надо пока оставить за ним руководство охраной поместья, а параллельно нагружать его небольшими руководящими поручениями смотреть, что из этого выйдет. Только поручения ему надо давать временные, чтобы они сами собой заканчивались. Чтобы, если что, не приходилось снимать его, как не неисправившуюся с работой, понимаешь? Например, что-то связанное с дружиной, предположила Зайка. «Ни в коем случае», – решительно отказался я. «Дружина службы безопасности должна подчиняться напрямую главе семейства. В ограниченных пределах – лицу его замещающему. Тебе, если конкретно. А Эрику лучше поручить что-то, связанное с производством. Проверить ход работ, что-нибудь в таком роде. Нет у нас значимых военных задач для него, а вот в производстве доверенные люди нам всегда пригодятся. В общем, надо попробовать его тут и там, понять, что от него можно ожидать». «Я подберу для него разные задачи», — пообещала Зайка. «Но я смогу командовать им только до свадьбы. После женитьбы на сиятельный его статус будет выше моего». «Ну, хоть так», — вздохнул я. «В принципе, Эрик достаточно разумный человек без лишних амбиций. Надеюсь, вы найдете с ним общий язык. Мы его, кстати, послезавтра выведем к публике. Посмотрим, как он справится со своей минутой славы». Зайк с интересом посмотрел на меня, ожидая пояснений. «Пресс-конференцию ему устроим», — пояснил я. Мы с Есенией написали ему возможные вопросы и наметили ответы, но всего ж не предусмотришь. Надеюсь, он не растеряется от какого-нибудь неожиданного вопроса. Первое впечатление самое важное — надо, чтобы все прошло гладко. — О, боги! — вырвалось у меня, когда я заглянул в зал. — Это что такое? — в свою очередь пораженного просила Зайка. — Это наша глупость, Кира! — расстроенно вздохнул я. Ну что нам стоило сделать пресс-конференцию в Масленом и дать пропуска только тем, кого хотим видеть? Теперь имеем, что имеем. Зал был полон. Я бросил взгляд на поданный старшим охраны длинный список представленных изданий и не смог сдержать стона. Своих корреспондентов прислали даже те, кому до Эрика не было никакого дела. но чем он может быть интересен вопросам артефакторики, а тем более вестнику коневодства? Скандалов давно не было, авторитетно объяснила Зайка, заглянув в список. Летом вообще полный застоем писать нечего. Вот и прислали корреспондентов просто на всякий случай и все не в редакции без дела сидеть. «Конечно, сами дураки», — мрачно подытожил я. «Ладно, что уж теперь». Под любопытными взглядами гиен-пера мы рассели за столом, стоящим на невысоком подиуме. Я негромко постучал по столу, и все разговоры стихли. «Здравствуйте, уважаемый», — с приветливой улыбкой начал я. Нам, безусловно, льстит такой интерес общественности к нашей скромной семье. Корреспонденты ухмылялись Я не стал говорить, что мы рады их видеть. Вежливость вежливостью, но опускаться до такого откровенного вранья все же не стоит. Как вы, возможно, знаете, меня зовут Кеннер Орди, я являюсь главой семейства Орди. Справа от меня Тиун, семейство госпожа Кира Заяц. Слева почтенный Эрик Беров, ради которого вы, собственно, сюда и пришли. Мы с удовольствием ответим на интересующие вас вопросы, а после пресс-конференции вы все сможете получить полную стенограмму, чтобы сверить с ней свои записи и не опубликовать по ошибке что-нибудь клеветническое. В этом месте я зловеще улыбнулся, и писаки нервно задвигались. Не очень мне нравится их запугивать, но что делать? Я не знаю другого способа заставить их держаться в рамках. Если, скажем, коневоды и так напишут в нейтральном ключе, то есть если вообще что-то напишут, то слухам и сплетням только дай возможность художественно приукрасить. И если им не напоминать постоянно возможных последствий, они быстро об этом забывают и увлекаются. Позвольте мне кратко представить почтенного Эрика, чтобы не тратить понапрасну время на ненужные вопросы. Почтенный до недавнего времени командовал вольным отрядом «Рыжий рысть», в котором я с моей женой Леной Менцевой-Орди три года назад проходили стажировку. Наша мать, беспокоясь о нас, тоже завербовалась в этот отряд как лекарка. И именно там и начались ее отношения с почтенным. С тех пор отряд служит нашему семейству, а недавно сиятельная, милослава и почтенный Эрик решили оформить свои отношения. Прошу задавать вопросы. По очереди, пожалуйста. Деловая жизнь. Вопрос к почтенному Эрику. Будете ли вы претендовать на главенство в семействе после свадьбы? Нет, решительно отказал серик Подобных амбиций у меня нет. И каким вы видите себе свое будущее положение в семействе Орди? Как рядового члена семейства, который выполняет приказы главы. Надеюсь, именно так все и будет. Впрочем, я уверен, что Эрик говорит искренне действительно не планирует как-то меня двигать. Собственно, этим он меня и устраивает. Случись матери выбрать кого-нибудь из многочисленных племянников, которых ей без устали подсовывали главы семейств, все происходило бы не так мирно. Конечно, сместить меня вряд ли бы получилось, но зачем нам в семействе интриги и грызня? «Новгородские вести. Вопрос к почтенному. Каковы будут ваши функции в семействе? На что вы претендуете и что вам пообещали?» «У меня нет каких-то особых претензий. Я буду делать то, что нужно семейству, и что мне прикажет делать глава семейства. Я военный человек и знаю, что такое дисциплина». «Всё же, Эрик для нас просто находка. Думаю, у нас с ним действительно не будет никаких проблем». «Вестник купечества. Почтенный, скажите, выделит ли вам семейство Орди какую-нибудь долю в семейном деле?» Ну, чем еще могут интересоваться торгаши? Конечно же, деньгами. Не знаю, растерялся серик я не думал об этом. Я чуть не прослезился от умиления. Вот встречаются же такие люди. Другой бы уже давно планировал, как запустить руку в семейную кубышка а он вообще об этом не думал. С вашего позволения, почтенный я отвечу, вмешалась Зайка. Почтенному Эрику будет выделено такое же содержание, как и другим членам семьи Орди. Я уже получила соответствующее распоряжение главы. «Слухи и сплетни. Почтенные, что вы скажете насчет обвинений в давней краже?» «Я отрицаю это обвинение», — твердо отказал Серик. «Этот ответ мы тщательно отрепетировали. И заявляю, что это клевета. Игру десятилетних детей представили как преступление банды. К тому же все якобы украденное было практически сразу возвращено туда, где было взято». «Я тоже считаю эту клеветой оскорбительной для нашего семейства», — добавил я. Ваша газета полностью извратила факты, умолчав о важных деталях. Замечу, что как раз сегодня эта гнусная сплетня дошла до сиятельной Милославы, и она изъявила желание посетить вашу редакцию. Да, ваша газета специализируется на сплетнях, но даже в сплетнях следует оставаться в рамках приличия. Я не смогу долго удерживать сиятельную от визита, так что настоятельно рекомендую вам немедленно печатать правдивую историю и, конечно же, с подобающим извинением. Ведь что не говоря, ваша газета тоже нужна и востребована обществом. Давайте приложим все силы, чтобы ее сохранить. Надеюсь, до них все-таки дошло. Но если завтра они не напечатают опровержение, я лучше сам пошлю парней Кельмена разнести эту редакцию. Исключительно из соображений гуманности. Если к ним придет мама, то дело кончится для них гораздо хуже. Она и в самом деле здорово разозлилась, прочитав всю эту чушь об Эрике. «У некоторых могло возникнуть ложное впечатление», — продолжал я, «что поскольку почти Эрик официально еще не является членом нашего семейства, то его можно безнаказанно клеветать Это не так. Подобные действия наносят урон чести семейства Орди и лично сиятельной милославы Орди. Помните об этом, пожалуйста. Следующий вопрос. Дамский взгляд. У меня личный вопрос к почтенному Эрику. Высшие очень редко выходят замуж. Что вы чувствуете, женясь на высшей? Видите ли вы какие-нибудь отличия по сравнению с обычной женщиной? дамы как всегда, о своем одеющем. Вот зачем мы с Аждановой целый вечер мучили, составляли список возможных вопросов, а Эрик заучивал ответы. Никто эти вопросы не задает, а спрашивает о какой-то ерунде. Ну, посмотрим, как Эрик выкрутится. Я чувствую себя счастливым, разумеется, куртуазно выдал Эрик. И я ни с кем не собираюсь сравнивать любимую женщину. Она для меня единственная на всем свете. Ах, хорошо сказал. Оказывается, сам может без наших с Есенией подсказок, и это радует. Думаю, после такого ответа дамский взгляд представит Эрика читательницам как надо. Женщины от таких речей просто тают. И еще бы, не какой-нибудь топой вояка, а еще и не знает слов любви. Новгородский дворянин, скажите, почтенный, как вы относитесь к столь огромной разнице в общественном положении между вами и вашей будущей женой? Вас не тяготит подобный мезальянс? Планируете ли вы получить дворянство, чтобы немного уравняться с женой? А вот это уже ожидаемый вопрос, его мы прорабатывали. «Нет, не тяготит», — уверенно ответил Эрик. «И насколько я вижу, сиятельное также не придает этому значения. Что же касается вашего второго вопроса, я приложу все силы, чтобы быть полезным для княжества, но не мне решать, будет ли этого достаточно для получения дворянства. Время покажет». «Светский курьер. Почтенный, планируете ли вы выходить в свет?» «Нет, ну в самом деле, откуда они все эти вопросы берут?» Похоже, мы с ними радикально расходимся в оценках того, что важно, а что нет. Боюсь, что меня трудно назвать светским человеком, уважаемая. Как стать и сиятельной, но ну, если она соберется на какой-то прием, то я, разумеется, буду ее сопровождать. Вечерняя столица. Господин Кейнер, у меня вопрос к вам. Как вы относитесь к тому, что ваша мать вводит в семейство простолюдина? Прекрасно отношусь. За эти три года мы хорошо узнали почтенного Эрика и считаем, что он будет для нашей семьи достойным приобретением. Мы не сноба и судим о людях не по происхождению, а по личным качествам. В конце концов, я ведь и сам сын мещанина». «Разве не князя?» — выкрикнул кто-то с места. глупые и лживая сплетня», — поморщился я. «Не знаю, кто и зачем ее распускает. История изгнания моей матери из рода Ренских в свое время наделала много шума и широко освещалась в прессе». Имя моего отца вы легко можете найти, почитав старые газеты. И это, разумеется, не князь. Ну что же, уважаемые раз уж вопросов к почтенному Эрику больше нет, и вы перешли на меня, то нам пора прощаться. До свидания. Выйдя из зала, мы дружно перевели дух, посмотрели друг на друга и засмеялись, правда, несколько нервным смехом. В общем-то, нормально прошло, подвел итог я. Хорошо отвечал Эрик и впечатление произвел правильное. Еще и непонятно, что они напишут, заметил он. Кто-то и не очень хорошо напишет, но переходить границы вряд ли будут. Предупреждение все уловили. Главное, ты дамам понравился. Влияние женщин часто недооценивают, а ведь именно они формируют общественное мнение. Ну, не полностью, конечно, но в значительной мере. Хорошо прошло, согласилась Зайка. Я внимательно присматривалась, и было заметно, что женщины в конце смотрели на Эрика гораздо теплее, чем в начале. Да и вообще, корреспонденты были настроены довольно благожелательно. «Ну, ты, Эрик, лучше им до свадьбы не попадайся. Сегодня ты у них любимец, а завтра у них настроение полностью сменилось. Например, потому что редактору заплатили наши недруги. С явной клеветой мы можем бороться, а вот если ты им неосторожно скажешь что-нибудь не то...» «Я в поместье буду сидеть», — тяжело вздохнул Эрик. «Вот и сиди», — кивнул я. «По крайней мере, пока мы не вернемся. Ну что же, вроде все насущные вопросы решили. Можно спокойно уезжать».